Я вдруг вспомнил другой случай, не менее загадочный. В мае 1970 года Моррисон женился. Его супруга, Патриция Кеннелли, увлекалась чёрной магией. Это не сатанизм, это, по сути, культ матери. Однако там есть и мужское божество. «Рогатый бог охоты», — говорила она. Приехав к ней в Европу, Джим в первую же ночь с с температурой выше 40 градусов но через несколько часов жар спал так же внезапно, как и начался. На следующую ночь Джим предложил ей венчаться согласно обрядам черной магии, и она сразу согласилась. Стоя в центре магического круга в квартире Кеннели, облаченные в черные одежды, они были обвенчаны верховными служителями кельтского собрания ведем в ночь накануне Иванова дня 1970 года, выводя свое имя. Кровью Джим потерял сознание. «Ладно», — вдруг решился я, — «допустим, я согласен, но объясните мне, зачем вам это нужно? Зачем вам я, когда вы оба это можете?» Танука посмотрела на меня. Зрачки её светились красным в отблесках костра, как на дурной фотографии, где красные глаза. «Ладно, хоть не зелёные», — подумал я. Затем, что я там, ничего не соображаю. Раздельно, чётко выговорила она. А нужно, чтобы кто-то мог отыскать Игната. А ты на что? Я с недоумением повернулся к Андрею. Да не могу я, поморщился тот. Говорю же, нет у меня проводника. Пойми, есть верхний мир и нижний, он показал руками. Вообще-то я белый шаман. А нужен чёрный. Вам же вниз. Ну, как бы тебе объяснить? Воздушный шарик, представляешь? В воздухе летает, а в воде не тонет. Нет у меня грузила, понимаешь? Я не смогу нырнуть. Обратно вытолкнет. Он вздохнул и тряхнул головой. И потом. Надо, чтобы кто-то вас тут ждал. Звал обратно. Так ты согласен или нет? Андрей, уймись, Одернула его девушка. Не время сейчас. «Извини, я только хотел... Андрей!» «Извини, я молчал. Отговорки у меня, конечно, были. У меня была сотня доводов, чтобы повернуться и уйти. Но я прекрасно понимал, что не могу тянуть с ответом. Ночь не бесконечна. И если дело заключалось в сроках, нужно говорить напрямую. Так или иначе, всё шло к этому». Я шёл по этому пути, когда меня подталкивали, не сопротивлялся и сейчас тоже не видел смысла артачиться. В конце концов, не сам ли я сегодня утром умолял, не знам кого, чтобы всё скорее кончилось? «Да», — сказал я, чувствуя, будто что-то рушится внутри, и у меня в груди возникает пустота. Что нужно делать? Я всё сделаю сам. Андрей вытащил из рюкзака термос и протянул его мне. Вот, подкрепись пока. Жёсткий помятый термос был старый, китайский, разрисованный журавлями. Я еле выдернул разбухшую пробку. повела жасмином и ещё чем-то мягким, цветочным. Что у тебя там? Я заглянул внутрь И лоб у меня мгновенно покрылся испариной. «Опять какое-нибудь ведьминское зелье?» «Ничего особенного. Обычный чай на травках», — успокоила меня Танука. «Пей, не бойся. Это тебя подбодрит». «Уж извини», — она развела руками. «Энергетика я с собой не захватила». Я сделал глоток и прислушался. «Чай. Крепкий, зелёный, без сахара».